Глава 1. Около трёх часов ушло на изучение сайта. Ещё час убеждал себя, что это не мошенники, что организация востребована в городе, что и услугами пользуются, и довольны заказчики даже оставляют хвалебные комментарии. Прочитался восемь страниц отзывами, ужаснулся тому, кого люди только не нанимают, лишь бы облегчить себе жизнь. Уснуть удалось лишь под утро. Проворочился сбоку-набок, пытаясь найти для себя удобное место на старом промятом матрасе, от которого по утрам Всегда болела спина. Благо завтра был первый и такой долгожданный выходной, который я мечтал тоспаться и привести свое измученное тело в состояние жить дальше. Не судьба. Во время сна я еще раз переосмыслил прочитанную и найденную информацию и понял, что выбора у меня особо нет. Я был согласен на любую подработку, лишь бы она была. Как вариант оставить сестру, можно и даже нужно, чтобы она хоть раз разгребла свои проблемы сама чтобы прочувствовала, каково это плохо спать и не доедать, чтобы поняла в конце концов, что за любой необдуманный поступок нужно отвечать. Но чёрт, я брат, причём старший брат, который обещал матери не бросать кровиночку вытаскивать из ж... из жизненных неурядиц. Только меня никто не предупреждал, что Ангелинова эти неурядицы будет стабильно залезать по самую макушку, а захлёбываться буду я. Выпью две чашки крепкого кофе и заточив несколько бутербродов с маслом, я пошёл в агентство, словно на казнь. Несколько раз чуть не развернулся, но всё-таки сила воли у меня была. Или это сила безысходности. В любом случае, приходилось заставлять себя идти дальше и не думать о том, где я возьму время хотя бы на сон. В общем, сегодня я решил, что если мне не удастся устроиться на работу, то поеду к сестрице, посажу её перед мужем и попрошу всё рассказать. За чисто сердечное признание наказание чаще всего более щадящее. Вот и пусть кается супругу. Хотя я при любом раскладе поеду к ним, так как всю сумму в любом случае не осилю. Потяну лишь одну треть. Раз уж сестра научилась искать неприятности на свою голову, то и этот раз придется всем. Пусть сама выходит на работу или подработки. Пусть муж ищет деньги на стороне, если своих будет недостаточно. В любом случае, можно продать трехкомнатную квартиру, которая осталась нам с Ангелиной после матери, и переселиться в апартаменты поскромнее. И как еще один вариант, Они могут что-то продать для получения нужной суммы. Субботним утром было на удивление людно. В офисный центр, в котором находилось агентство, добрался хоть и быстро, но всё равно пришлось потолкаться в общественном транспорте. Сам же офис жил своей отдельной жизнью. Люди бегали с этажа на этаж, как муравьи перед грозой. Что-то обсуждали по телефону, с кем-то переговаривались и размахивали руками. А я обрёл в сторону своей будущей, очень надеюсь, работы, и молил Бога, сам не зная о чём. То ли пощадить и помиловать, но дать мне работу, то ли тот же набор просьб, только чтоб меня оставили в покое. Ноги слушались, до отвратительности плохо. Я часто останавливался, чтобы пропустить торопящихся людей, а на самом деле оттягивал момент как мог. Когда дошел до офиса, где крупными буквами было написано «Агентство линиум немного замешкался, но все равно постучался и вошел. «Доброе утро!» Звонко поздоровалась девушка, сидящая в приемной перед компьютером. «Вы к нам трудоустраиваться?» Я только кивнул, так как речевой аппарат отказался работать. Мне даже на секунду показалось, что мной был забыт весь курс начальной школы, где, будучи детьми, изучают сначала звуки, а потом буквы. Самое страшное, я даже угукнуть не смог, чего уж говорить о банальных фразах. «Проходите в кабинет директора». Девушка указала рукой на еще одну дверь. Сделав несколько шагов в сторону, по инерции занес руку для стука и замер потому что дверь передо мной открыла приятная женщина широкой и приветливой улыбкой на лице. Она посторонилась, пропуская меня внутрь, указала рукой на диван и дождалась, когда я наконец сяду. Ноги подкосились, и я буквально рухнул вниз. В горле пересохло, словно находился на своем первом собеседовании, от которого, как минимум, зависела вся моя жизнь. В голове мысли перемешались так, что я даже точно не мог сказать, сколько мне сейчас лет и где прописан. Вот ведь никогда ранее не испытывал ничего подобного, а сейчас стресс и паника. Так, соберись, Матвей, соберись. Добрый день. Женщина протянула мне стакан воды, который с благодарностью принял. Вы к нам на работу устраиваться? Опять кивнул, а потом собрал всю волю в кулак. Ну как размазня, честно слово. Даже стыдно перед людьми за такое поведение. Быстро, три глотка выпив содержимое стакана и прочистив горло, наконец-то заговорил. «Здравствуйте. Извините. Очень тяжёлая неделя». Светлана Сергеевна, так было написано на двери, понятливо кивнула, рассматривая меня. «Тяжёлая жизненная ситуация?» – переспросила, прочитав всё по моему замученному лицу. Пришлось согласно кивнуть, ставя пустой стакан на стол. «Поделитесь». Я начал говорить о том, что мне необходима любая подработка, так как помогаю сестре справиться с кредитом, а потом как-то сам не понял, что произошло, но рассказал всё. Вот совершенно всё, что копилось у меня в душе. Никогда не думал, что так просто смогу выложить свои проблемы постороннему человеку, которого впервые видел, который будет являться моим работодателем. И уж точно не думал, что после монолога будет так легко. Давно надо было записаться к психологу или сходить в кабак, найти свободные уши и выговориться. Просто раскрыть душу и вылить помои, которые там собрались, на кого-то другого, совершенно мне незнакомого. Женщина же тем временем постукивала пальцами по подлокотнику кресла, о чём-то думая. «Я же разволновался ещё сильнее. Вот зря дал слабинку. Нужно было выдержать, вытерпеть и ожмать его мужик. У меня железный стержень внутри. Я же не имею права на эмоции и слабость. Должен пахать с утра до вечера, улыбаться и делать вид, что счастлив и всем доволен. Ага, а ещё думать о том, что у кого-то явно хуже, мне это ещё повезло». Мне кажется", произнесла женщина, «Сестра вас разводит на деньги». Я замер, переваривая информацию и пытаясь сопоставить предположения Светланы Сергеевны и поступки моей сестры. «Меня разводит сестра на деньги». «Вы извините, что я так смело предполагаю. Просто большой опыт за плечами. Да и двух сыновей вырастила. Мне вас по-матерински жаль», — добавила она. «Работу предложить могу. Нам как раз нужен молодой человек вашего возраста с привлекательной внешностью. Работа не пыльная» но требует концентрации внимания и собранности. Поэтому вторую смену на вашей первой работе придётся забросить. А лучше всего уйти на больничный. Я даже растерялся. Как бросить? Как уйти? А деньги? Где их возьму? Словно прочитав мои мысли, Светлана Сергеевна продолжила. Контракт оформим хоть сейчас. Сумма, которую вы будете получать за день, очень приличная. Передо мной лёг лист бумаги, в котором прописывалась «Вот эта сумма». С ума сойти можно. Сын? Я смог оторваться от ряда чисел и прочитать строчку, которая находилась чуть выше той, где указывалась заработная плата. Я должен стать чьим-то сыном? Кажется, про это я читал на сайте. Там и отец есть, и мать. А мне вот повезло, как утопленнику. Не тебе должности водителя или сопровождающего. Да я даже готов быть грузчиком и разнорабочим. А тут сын. Совершенно верно. Сыном на вечер. Кажется, так требует наниматель. Ещё раз посмотрел на договор, ещё раз глаза зацепились за сумму заработной платы. В голове калькулятор уже высчитывал выгоду и... Хорошо. Отказываться от такой должности было глупо. Отлично. Обрадовала Светлана Сергеевна, поднимаясь с дивана и направляясь к столу, чтобы взять две папки. Только пообещайте, что как только появится свободная минута, вы без предупреждения съездите к сестре и убедитесь, что вас не разводят. Как лохо. Мысленно завершил фразу и согласно кивнул. Раньше этот вариант как-то не рассматривал, вот совсем. Даже мыслей подобных не было. По мне, так если нужна помощь, настоящая, то нужно обращаться к самому близкому человеку. А у нас с Ангелиной больше никого из родных и не было. Ей вот повезло, муж, дети, а я один. Дальше пошел стандартный процесс оформления на работу и заполнения анкеты. Меня даже сфотографировали для личного дела сразу же предложили ознакомиться с договором. Что ж, сыном я когда-то уже был, думаю сыграть такую простую роль. Труда не составит, однако имелся целый список того, что должен был знать, уметь и делать сын. Я тщательно ознакомился с каждым пунктом, поражаясь людской фантазии Мало того, что он должен быть красивым, образованным, начитанным и интеллигентным, так еще обязан был знать правила этикеты, страны и культурные столицы мира, знать достопримечательности, иметь хоть какое-то о них представление. Проще пройти курс молодого бойца, чем осилить весь тот список, который мне подсунула женщина. «Нужно будет изучить», — понятливо кивнул. Да за те деньги, что мне обещали, я должен был уже сейчас начать учить сразу три языка и к вечеру знать их в совершенстве. «Так, раз всё понятно, Матвей, ты нужно ещё что-то сделать с твоим имиджем». Светлана Сергеевна смотрела мне с ног до головы. «Пошли». Она подскочила на ноги и, схватив меня за руку, потащила на выход. Вот это прыть. Я за ней не успевал шагать. Сейчас зайдем в одно место. Девочки из тебя звезду сделают. Пообещала начальница агентства. Договор оставь себе. Все равно подписанный оригинал у меня. За два дня тебе нужно очень постараться, потому что в понедельник состоится встреча с заказчиком. Хорошо. Уж я-то постараюсь. Дальше начался ад. Я даже чуть не сплакнул, когда пошел второй час моих личных мучений. Ладно, стрижку я пережил. Чего тут такого? Ну, подумаешь, затянулся процесс минут на 40. С кем не бывает. У нас вон мастер в подвале дома стрижет клиентов за 20 минут. И то, если ты оброс, как мамонт. Так может и за 10. И ничего, очень прилично получается. Как говорится, дешево и сердито. А тут... Короче, возмещаться в моем случае было бы неправильно. Особенно если учесть, что всю подготовку к встрече с клиентом агентство взяло на себя. И одним словом, всё, что сейчас со мной вытворяли, было щедро оплачено. Я не буду перечислять те тонкости работы мастера, но почему-то ненадолго перестал чувствовать себя мужиком, особенно на этапе обработки кутикулы. бр кошмар. Мужики на работе, если узнают, чем я тут занимаюсь, засмеют. Последним штрихом в моей, господи боже, внешности стал костюм. Да не один. Ладно, тут претензий не было. Стильно, модно и красиво, чего уж говорить два подобранных комплекта мне понравились. Почему-то рассматривая себя в зеркало, даже приосанился, словно мача. Ага, только в этом слове нужно убрать букву А, а остальные чуть перемешать, потому что на мача я похож с натяжкой. Да, внешне красавчик, но стоит зайти в квартирку или открыть кошелёк, как напускная красота блекла и меркла. Я как конфета в красивой обёртке, а внутри пустота, огниль и тоска. Никому бы не пожелал испытать тот коктейль эмоций, что бурлил во мне. Ах, чертова жизнь. За что так со мной жестоко? Где успел нагрешить, что приходится делать из себя вот такого нужного сына, да еще и на вечер? Сейчас бы с любимой девушкой убирал фильм в кинотеатре, ел суши и радовался жизни. А не сидел бы перед зеркалом и смотрел свое потерянное выражение лица. По мне же видно, что человек устал, устал жить. Да, довел себя так, что самому противно. Ладно, ныть не буду. За те деньги, что пообещали, придется попахать.